Как работает нейрон? Какие же детали организма пытались моделировать ученые с помощью таких устройств, как персептрон? И что представляет собой канал, который проводит у нас к мозгу сигнал, получаемый рецептором? Это нейроны, нервные клетки. Посмотрите, как выглядит отдельный нейрон. Это довольно большая, состоящая из нескольких частей клетка. От так называемого тела нейрона отходит довольно много отростков, называемых дендритами. Именно они собирают получаемую самыми различными рецепторами, поступающую на вход организма информацию. Далее она передается по длинному выросту, именуемому аксоном. На его концах находятся окончания, служащие для связи с другими клетками. Это структура передатчика сигнала. А как же происходит сам процесс передачи? Клетка, как вы помните, окружена оболочкой мембраны. Внутри и снаружи этой мембраны располагаются электрически заряженные частицы. Поэтому мы можем сказать, что между внутренней и внешней поверхностями оболочки существует электрическое напряжение. Чем-то это вновь напоминает заряженный конденсатор или батарейку. Пришедший сигнал меняет напряжение, однако это не остается незамеченным другими, соседними участками клетки. Они также начинают изменять свое электрическое состояние и возникает словно бы волна, которая бежит по поверхности клетки. Ее еще называют эстафетой передачи сигнала. Иногда ее сравнивают с цепочкой, составленной из костяшек домино, когда толчок первой из них влечет падение всей цепи. Собираемая от всех дендритов эта информация накапливается, достигает некоего порогового уровня и в конечном итоге передается по аксону к мозгу. Как видите, очень многое роднит здесь природные и искусственные способы ее передачи. Однако надо обязательно отметить и различия между электрическим импульсом, бегущим по нервной клетке, и протеканием электрического тока по металлическим и иным проводам, которые мы используем в электронных схемах. Они потому-то и называются электронными, поскольку главными действующими лицами в них являются мельчайшие отрицательно заряженные частички — электроны. Двигаясь, например, по металлу, они переносят заряд, и мы это называем электрическим током. А вот нервы, несмотря на поговорку, никогда не бывают стальными. В живой клетке перенос биоэлектрического сигнала осуществляется путем более схожим с тем, что происходит внутри аккумулятора, заполненного проводящим раствором. Ведь клетка также содержит жидкость, в которой находятся более массивные, чем электроны, заряженные частицы, ионы. О роли их присутствия в воздухе мы уже говорили. Это, правда, значительно уменьшает скорость распространения электрического импульса. Природа выбрала такой, казалось бы, менее эффективный путь. Однако по сию пору догнать мозг по количеству и качеству выполняемых им функций, по необыкновенной экономичности и компактности искусственным системам с проводами и контактами из твердых веществ не удалось. Неужели не удастся и в будущем?